«Нефть, ложь и Библия. Человеку, добивающемуся успеха в жизни, иногда необходимо идти против течения», написал Джон Лори 30 ноября 1871 года из Нью-Йорка. В тот день они с Флаглером явились в отель Сент-Николас на встречу с важным человеком Питером Уотсоном опытным юристом, служившим в 1862 году заместителем военного министра, а после войны президентом одной из веток железной дороги лейк проходившей через нефтеносные районы. Этого джентльмена с окладистой бородой, но без усов, как у его покойного приятеля Линкольна, и с проницательным взглядом умных глаз из-под кустистых бровей, хорошо знали во Франклине, штат Пенсильвания, да и не только там. Он был близким другом Хораса Кларка, зятя Уильяма Вандербильта. Сын Корнелиуса Вандербильта был тогда президентом железной дороги Лейкшор и Мичиган Саутерн. Однако идея, которой Уотсон решил поделиться с руководителями нефтеперерабатывающей компании, исходила от Тома Скотта главы конкурирующей Пенсильванской железной дороги. Один вид его знаменитых длинных бакенбард и фетровой шляпы заставлял законодателей 20 штатов трепетать, точно листья на ветру. Владельцы нефтеперегонных заводов из Питтсбурга и Филадельфии готовы были ползти за ним на коленях. Его окружала аура власти – Он был словно рожден повелевать. И, возможно, именно это не нравилось в нем Рокфеллеру. Но когда речь заходила о бизнесе, Джон был готов заключить сделку хоть с самим чертом. Суть вопроса была в следующем. Три крупнейшие железные дороги Пенсильванская, Нью-Йорк-Сентрал и Эри Должны заключить альянс с горсткой нефтеперерабатывающих заводов, в первую очередь со «Стандарт-Ойл», а заводы из нефтеносных регионов и Нью-Йорка, отбивающие у них хлеб, туда принимать не будут. Они образуют фиктивную организацию под названием «Южная компания по благоустройству» СИК, для которой Скотт уже получил учредительные документы. После гражданской войны продажные пенсильванские законодатели выдавали такие бумажки пачками, наделяя компании по благоустройству обширными расплывчатыми полномочиями, в том числе правом приобретать акции компаний, находящихся за пределами Пенсильвании и осуществлять любую деятельность в любой стране и каким угодно путем. Уставные документы именно этой компании были куплены у владельцев поместья, проданного за долги. После этого железные дороги резко повысят тарифы для всех остальных нефтеперерабатывающих предприятий. Участники же Альянса получат скидку до 50% на перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. А следовательно, конкурентное преимущество. Более того, члены СИК будут получать откаты от перевозок, оплачиваемых конкурентами. То есть стандарт Oil будет иметь скидку в 40 центов с каждого барреля, отправленного по железной дороге с запада Пенсильвании в Кливленд, и еще 40 центов с каждого барреля, отправленного туда же конкурентами. За это она должна будет делить по справедливости свои заказы между тремя железными дорогами – 45% нефти члены Альянса будут перевозить по Пенсильванской дороге, 27,5% по Эри и еще 27,5% по Нью-Йорк-Централ. Но и это еще не все. Члены СИК будут получать полную информацию об объемах перевозок, осуществляемых конкурентами, что поможет им вести ценовую войну цены на очищенную нефть стабильно падали. Если в 1865 году прибыль составляла 58,75 цента с галлона, то в 1870 только 26,45 цента. В 1871 цены на керосин понизились еще на четверть, Дивиденды Standard Oil составили всего 40%. Джон даже продал небольшой пакет акций, а Уильяму стало от этого не по себе. Кроме того, иностранцы теперь закупали в Америке сырую нефть, чтобы перерабатывать ее самим. Так было дешевле. Франция даже ввела налог на американские нефтепродукты для поощрения собственных производителей. Переломить ситуацию можно было только сконцентрировав и упорядочив производство под единым руководством. Схема, которая обсуждалась в отеле «Сент-Николас», вызревала уже давно, но Рокфеллер с Флаглером не слишком верили в успех. Теперь же Уотсону удалось их уговорить. Естественно, все это нельзя было разглашать и следовало по возможности прикрывать фиговым листком законности. Опыт уже имелся. Совсем недавно Рокфеллер втихаря купил нью-йоркскую фирму Боствик и Тилфорд, владевшую баржами, лихтерами и большим нефтеперегонным заводом на берегу Истривер. По закону, кливлендская фирма не могла владеть активами за пределами штата Огайо. Товарищество переименовали в ДжАб ствик и компания. Внешне оно не зависело от стандарт-ойл, но действовало по ее указке. Теперь же участникам сговора предлагалось подписать обязательства. Я такой-то, такой-то клянусь своей честью как джентльмен и обещаю держать в тайне все сделки, которые у меня будут с корпорацией, известной как Южная компания по благоустройству. Если мне не удастся осуществить какой-либо договор с означенной компанией, все предварительные разговоры не будут преданы огласке. «Наконец, я не стану обнародовать цены на свою продукцию или иные факты, способные пролить свет на внутреннее устройство или организацию компании». Вернувшись в Кливленд, Джон Рокфеллер решил повидать старого школьного друга Оливера Пейна. Сын богатого политика Генри Пейна, проживавшего в особняке на Евклид-авеню, Оливер – Окончил Ельский университет, во время гражданской войны получил чин полковника, а после войны стал главным акционером нефтеперерабатывающей фирмы «Кларк», «Пейн» и компания. Он сохранил военную выправку, держался чопорно, даже напыщенно. Флаглер с иронией говорил, что «Пейн – богу сват» но Рокфеллер надеялся обрести в его лице способного и надежного союзника и еще раз поквитаться с давним врагом, потому что партнером Пейна был никто иной, как Джеймс Кларк. Ни словом не упомянув о СИК, клятва есть клятва, Джон сообщил Оливеру, что стандарт Ойл собирается расширяться, и спросил в лоб. Если мы договоримся о цене и условиях, ты с нами?» Прежде чем решиться на продажу своей компании, Пейн пожелал ознакомиться с бухгалтерией и был поражен, узнав, какую прибыль получает стандарт «Ойл». Переговорив с партнерами, он назвал цену за свой завод – 400 тысяч долларов. Рокфеллер знал, что переплачивает, но игра стоила свеч. К тому же он поставил условия, чтобы и духу Джеймса Кларка здесь больше не было. Зато Пейн теперь работал в одном кабинете с Рокфеллером и Флаглером. 1 января 1872 года исполнительный комитет «Стандарт Ойл увеличил капитал фирмы с 1 до 2,5 миллионов долларов, выпустив дополнительно 4000 тысячи акций – а уже на следующий день до 3,5 миллионов. 11 тысяч акций. 3 тысячи акций получил Джон Ди Рокфеллер, 1400 Генри Флаглер, 4000 владельцы Кларк, Пейн и компания, 700 Джабс, Боствик, 1200 акций составили резерв. Уотсон сразу же приобрел 500 акций. Возможно, именно через него командор Вандербильт тайно вложит в течение года в стандарт «Ойл» 50 тысяч долларов. Среди новых акционеров были банкир Труман Хэнди и несколько соседей Рокфеллера и Флаглера по улице миллионеров. В том числе могущественный Амаса Стоун – личное состояние которого оценивалось в 6 миллионов долларов и которого Рокфеллер ввел в правление Стандарт-Ойл. Тогда же было принято решение приобрести несколько нефтеперегонных заводов в Кливленде и за его пределами. Одновременно в Филадельфии состоялось первое собрание акционеров Южной компании по благоустройству. Президентом стал Уотсон. Уставной капитал компании был поделен на 2000 акций номиналом по 100 долларов, которые можно было приобрести, внеся 20% стоимости. Четверть всех акций перешла к Джону и Уильяму Рокфеллерам и Генри Флаглеру, а с учетом долей Боствика и Пейна Стандарт Ойл получила 900 акций. Дискуссии по орк-вопросам затянулись. Джон Ди рвался из Нью-Йорка домой. «Наши люди и слышать об этом не хотят. Они взвинчены и давят на меня», — писал он жене в конце месяца. «Я чувствую себя точно лев в клетке и зарычал бы, если бы от этого был какой-нибудь прок. Прошлой ночью мне приснилась девушка, Селестия Спелман а когда я проснулся, то понял, что это была моя лора. Они были женаты больше шести лет, но их любовная лодка умело лавировала между рифами и не спускала парус. Оплакав маленькую Алису, Сетти 12 апреля 1871 года произвела на свет Альту, а совсем недавно узнала, что снова беременна. Эдит родится 31 августа 1872 года. Джон нанял ей в помощь двух служанок и кучера, хотя мог теперь позволить себе и больший штат прислуги. Сетти считала это излишним, и по-прежнему большую часть работы по дому и в саду выполняла вместе с сестрой Люд, которая оставила учительство и поселилась у Рокфеллеров. Джон тосковал вдали от нее. К тому же в Нью-Йорке ему вовсе не нравилось. «Мир полон обмана, лести и разочарований, а дом — это рай и спокоя, и свободы», — писал он. Сетти тревожилась по поводу дел, удерживавших супруга на берегах Гудзона. «Ах, это нефть!» «Чем выше вознесешься, тем больнее падать». Но Джон ее успокаивал. «Ты знаешь, что мы независимо богаты и помимо капиталовложений в нефть, но я считаю, что мои нефтяные активы самые лучшие». И сам себе удивлялся. «Мы так преуспели и обеспечили себе независимость. Это похоже на сказочный сон». Но, уверяю тебя, это прочный и отрадный факт. Насколько отлично наше положение от множества других, будем же благодарны. Несмотря на строжайшую секретность, слухи о надвигающемся скачке транспортных тарифов просочились на запад Пенсильвании. 22 февраля газета «Петролиум Центр Рекорд» намекнула на гигантскую махинацию, осуществленную некоторыми железными дорогами и нефтеперерабатывающими компаниями с целью контролировать закупки сырой и очищенной нефти на местах. Четыре дня спустя ошарашенные нефтедобытчики прочли в утренних газетах, что транспортные тарифы увеличились вдвое – для всех, кроме привилегированных компаний из Кливленда, Питтсбурга и Филадельфии, входивших в некую южную компанию по благоустройству. Нефтяной регион мгновенно вспыхнул. В ночь на 27 февраля в здании городского театра Тайтусвилла собрались 3000 человек с плакатами «Долой заговорщиков», «Никаких компромиссов» и мы не уйдем с корабля. Рокфеллера называли чудовищем, а его шайку сорока разбойниками. К нам подкралась гигантская анаконда, но мы не желаем уступать, выкрикнул очередной оратор Джон Дастин Арчбольд. Питер Уотсон пытался заманить его в СИК, но Арчбольд С негодованием отказался, считая, что каждый имеет дарованное Богом право добывать нефть у себя на заднем дворе и продавать ее. «Это последняя отчаянная схватка отчаявшихся людей!» Его слова потонули в реве аплодисментов и возгласов одобрения. Молодого человека, ему было 24 года, Избрали секретарем нового союза производителей нефти, который принял решение нанести ответный удар и уморить голодом заговорщиков из СИК, продавая сырую нефть только местным заводам. Но для этого было нужно, чтобы все действовали заодно. Небольшой Отряд активистов переходил из городка в город, устраивая факельные шествия и вербуя новых сторонников. В ночь на 1 марта состоялось другое шумное и многолюдное собрание в театре «Ойл-Сити». Арчбольд внес предложение сократить производство на треть и не бурить новых скважин в течение месяца. Его поддержал молодой нефтедобытчик Льюис Эмери младший К концу митинга тысяча человек были готовы идти в Гаррисберг, тогдашнюю столицу Пенсильвании, и требовать у властей избавления от СИК. Газета Oil сити Деррик» каждый день печатала на первой странице в жирной черной рамке список заговорщиков. Питер уотсон Джон Рокфеллер и шестеро других членов правления. Это все была анаконда, а Рокфеллера прозвали Кливлинским Мефистофелем. На голубых бочках Стандарт Ойл рисовали череп и кости. Представители фирмы Джозеф Сип и Дэниел О. забаррикадировались в конторе от бушующей толпы. Знакомые перестали здороваться с ними на улице. Крупный нефтедобытчик капитан Джон Джонс призывал поджечь резервуары «Стандарт-Ойл». Диверсанты нападали на железнодорожные составы, выливали содержимое цистерн на землю, разбирали рельсы. По ночам конные патрули разъезжали по 16 нефтяным поселкам, следя, чтобы никто не нарушал эмбарго и не бурил втихаря. Одновременно делегаты нефтянников в Гаррисберге вели атаку на законодателей, требуя аннулировать уставные документы, выданные СИК, и направили в Конгресс петицию в виде свитка длиной 93 фута, с требованием провести расследование. Листовка о СИК была отпечатана в 30 тысячах экземпляров, чтобы честные люди знали и проклинали врагов свободной торговли. На посыпавшиеся угрозы Рокфеллер не реагировал. Так что Флаглер даже восхищенно воскликнул. «Джон, у тебя кожа толстая, как у носорога». Репортеров он и на порог не пустил, а Флаглеру, заявившему в прессе, что противники «Стандарт Ойл» горстка горячих голов, посоветовал впредь воздержаться от комментариев, и тот закрыл рот на замок. Но слова словами, а дела делами. Джон Ди договорился, чтобы рядом с конторой установили особый полицейский пост, второй помещался возле его дома, а сам он теперь клал на прикроватную тумбочку револьвер. Насорожестость – бесценная черта в бизнесе. Пока в Пенсильвании бушевали страсти, «Стандарт Ойл поглотила 22 из 26 своих кливлинских конкурентов. Причем 6 заводов «Рокфеллер» выкупил в начале марта за двое суток. Впоследствии это назвали кливлинской резней. Заваруха с Сик возникла в смутное время. Над отраслью сошлись грозовые тучи банкротства и разорения. И вдруг из них на голубых крылышках спускался добрый ангел с бакенбардами. Мы переложим ваше бремя на себя, говорил он страждущим. «Мы будем использовать ваши способности, мы дадим вам представительство, мы объединим наши усилия и возведем прочное здание на основе сотрудничества». Владельцы убыточных заводов соглашались их продать, Рокфеллер выплачивал им сумму, обычно не превышавшую четверти расходов на строительство, или ту, какую можно было бы выручить при продаже разорившейся фирмы с молотка». А что делать? Он же собирался закрыть эти заводы, а не извлекать из них прибыль. Соглашались не все и не сразу. Джон Хейзель из фирмы Бишоп и Хейзель заявил Рокфеллеру, что не боится его. На что Джон со смиренной улыбкой христианина ответил. Вы можете не бояться, что вам отрубят руку, но вашему телу будет больно. «Колеблющихся он уговаривал покупать акции «Стандарт-Ойл», и «Ваша семья никогда не узнает нужды». Заключив очередную сделку, он бежал в контору, пускался в пляс и радостно кричал Сэму Эндрюсу «Еще один завод наш, Сэм, еще одна овца в загоне». Однажды в дверь дома 424 по Евклид-Авеню постучался Айзек Хьюитт, некогда предоставивший Рокфеллеру его первую в жизни работу. Теперь он молил о пощаде. Хьюитт был партнером в товариществе Александр, Скофилд и компания. Разговаривать в доме было неудобно, бизнесмены неспешно шли вдоль по улице и Джон Ди сказал бывшему боссу, «У меня есть способы делать деньги, о которых вы даже не подозреваете. Фирма не выживет, если не продать ее стандарт ойл». Рокфеллер был невысокого мнения о способностях Хьюита как дельца, но все-таки был ему обязан. Зато Александр вызывал у него раздражение – Разве мог этот самодовольный англичанин даже предположить, что молодой человек, начинавший бухгалтером, особенно в то время, когда он сам служил на нефтеперегонном заводе, окажется способен возглавить движение такого рода? А Скофилд был тестем Френка, у которого, кстати, в августе прошлого года родилась вторая дочь. Рокфеллер купил фирму за 65 тысяч долларов. Владельцы были уверены, что она стоит 150 тысяч и одолжил Хьюиту денег на покупку акций «Стандарт-Ойл». Фрэнк свою долю вложил в суда, ходившие по озеру Эри. Отношения между братьями так и не наладились. Джон сделал первый шаг, заключив с Фрэнком контракт на перевозки, но тот остался в своем репертуаре. Вместо того, чтобы оправдать доверие и проследить за выполнением контракта, отправился на охоту. «Фрэнк, пора это прекратить!» – строго заявил ему Джон тоном директора школы. «Если ты хочешь заниматься бизнесом – прекрасно. Если нет, мы найдем другое решение». Фрэнк вспылил, но брат резко оборвал его. «Сколько, по-твоему, стоят твои суда?» «Назови сумму». На следующий день он выписал чек, и Фрэнк немедленно принялся играть на бирже. Когда в контору «Стандарт-Ойл» вызвали Роберта Ханну, дядю Марка Ханны, школьного товарища Джона и партнера в товариществе Ханна, Баслингтон и компания, тот с порога заявил, что свой завод не продаст. Рокфеллер вздохнул и пожал плечами. Вы останетесь одни, предупредил он. Ваша фирма никогда не сможет больше делать деньги в Кливленде. Нет смысла пытаться вести дела, соперничая с компанией Стандарт Ойл. Попробуйте и окажетесь за бортом. Ханна попробовал, отправился к руководству Лейкшор и потребовал для себя таких же тарифов, как и для Рокфеллера, и получил отказ. Скидки для Standard Oil оправданы тем, что эта компания осуществляет крупные перевозки. А вот вы сможете фрахтовать столько же вагонов каждый день? Ханна не мог.